Глава 18 Если бы Лия обошлась с Майклом так же, как только что обошлась со мной, он бы на неё сорвался. Если бы она поступила так со Слоун, её бы это сломало. Но со мной дело обстояло иначе. Рано или поздно горе меня нагонит, но Лия дала мне причину сопротивляться ему хотя бы ещё немного. Она не ошибалась насчёт Майкла. Она не ошибалась насчёт Слоун. Кто-то должен был помочь им держаться вместе. Помочь нам держаться вместе. И мне было нужно, чтобы это была я. Интуиция подсказывала мне, что Лия понимала это. «Ты могла бы быть помягче», — подумала я. но ну, тогда это была бы не Лия». Я простояла на балконе ещё десять минут после того, как она удалилась. Когда я, наконец, вернулась, Майкл, Лия и Дин собрались вокруг кухонного стола вместе с агентом Бриксом. Он был одет в штатское, а значит, ФБР старалось не привлекать внимания к этим его посещениям. Тот факт, что даже в обычной одежде Брикс по-прежнему выглядел как сотрудник правопорядка, отлично соответствовал его личности, всегда сосредоточенный, амбициозный. Брикс играл на победу. Произошло ещё одно убийство. Брикс, похоже, ждал моего появления, чтобы объявить об этом. Никто из нас четверых даже не попытался изобразить удивление. Значит, Апекс — страна чудес, роза пустыни и мэджести. За четыре дня. Мы можем искать кого-то, кто держит зуб на казино, или на тех, кому казино приносит доход. Дин посмотрел на папку, которую Брикс держал в руке. Последняя жертва. Брикс бросил папку на кухонный стол. Я раскрыла её. На меня уставились остекленевшие синие глаза, невозможно огромные, на лице в и похожем на сердце. «Это...» — начал Майкл. «Камила Хольт», — договорила я, не в силах отвести взгляд. «Тебе нравилось, когда тебя недооценивали, Камила», — мрачно подумала я, касаясь края фотографии. «Тебя восхищало, как работает человеческий ум, как он ломается, как люди переживают то, что никто не должен был пережить. Её кожа жутковато отливалась серым, на белках широко посаженных глаз виднелись алые пятна, капилляры, которые полопались, когда она боролась с преступником. Ты сопротивлялась, ты боролась. Она лежала на спине на белом мраморном полу. Клубнично-алая кровь растекалась вокруг её головы, словно нимб, Но я интуитивно чувствовала, что она отчаянно сражалась, сопротивляясь почти животной силой, которой нападавший не ожидал. «Удушение», — прокомментировал Дин. Её задушили. «Орудие убийства?» — спросила я. «Есть разница, задушить человека проводом или верёвкой?» Брикс показал фотографию пакета для улик. Внутри было ожерелье. Толстая металлическая цепочка, которую Камилла надела прошлым вечером, дважды обернув вокруг шеи. Я могла представить её, как она сидит в баре, свесив одну ногу со стула. Я видела, как она поворачивается к нам и идёт к выходу. Как Аарон Шоу смотрит ей вслед. Вам нужно поговорить с сыном владельца казино. Майкл определённо думал в том же направлении, что и я. С Аароном Шоу. Его интерес к мисс Хольт не был профессиональным. «Что ты увидел?» — спросил Брикс. Майкл пожал плечами. «Влечение? Внимание! Резкая напряжённость!» «Какого рода напряжённость?» Я не успела спросить, потому что в кухню ввалилась Слоун и тут же налила себе кофе. Брикс настороженно посмотрел на неё. Склонность Слоун болтать без умолку под кофеином вошла в легенды. «Я звонила вам прошлой ночью», — укоризненно произнесла Слоун. «Я звонила и звонила, а вы не ответили. Из этого следует, что я получаю кофе, а вы не жалуетесь». Я вспомнила о палочках, которые Слоун украла прошлым вечером. «Тебе нужно было, чтобы Брикс ответил на звонок. Чтобы тебя признали. Чтобы тебя услышали». «Произошло ещё одно убийство», — сообщил ей Брикс. «Я знаю». Слоун смотрела на чашку кофе в руках. «Два, три, три, три». «Что ты сказала?» — резко спросил Брикс. «Число на трупе — это два, три, три, три». Слоун наконец уселась за стол рядом с нами. «Так ведь?» Брикс вытащил из папки ещё одно фото. Запястье Камилы. На нём были вырезаны цифры. Два, три, три, три. Буквально вырезаны. Кровавые цифры выглядели слегка неровно, От татуировки Хной до этого. Числа всегда были сообщением. Но это... Это было агрессивно. Это личное. Она была жива, когда субъект это сделал? Спросила я. Брикс покачал головой. Посмертно. В сумочке жертвы была пудреница. Мы считаем, что субъект разбил её и использовал осколок, чтобы вырезать цифры у неё на запястье. Я переключилась с точки зрения Камилы на точку зрения преступника. Ты любишь планировать. Если ты всё планировал именно так с самого начала, ты взял бы с собой нужный инструмент. Значит, оставались два вопроса. Во-первых, каков был изначальный план? И во-вторых, почему субъект отклонился от него? Что пошло не так? Мысленно спросила я убийцу. Она как-то сорвала твои планы. и Ей было сложнее манипулировать, чем другими. Я вспомнила о том, что её видели на месте двух других преступлений. Ты её знал? Это личное. Дин думал в том же направлении, что и я. Других жертв выбирали по принципу удобства, но не эту. Агент Стерлинг тоже так считает, — сказал Брикс. Он снова повернулся к Слоун. Ты расшифровала числа? Слоун достала ручку из кармана агента Брикса, закрыла папку и принялась выписывать цифры на ее обложке, одновременно объясняя. Последовательность Фибоначчи — это ряд целых чисел, в котором каждый последующий номер получается, если сложить два предыдущих. Многие люди считают, что ее открыл Фибоначчи, но первые упоминания этой последовательности встречаются еще в текстах на санскрите, которые на сотни лет его старше. Слоун положила ручку. На странице было 15 чисел. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377. «Сначала я не заметила», — продолжала она. «Последовательность начинается с середины. Сделай на секунду вид, что мы очень, очень медленные», — сказала Елия. «Я не очень хорошо умею делать вид серьезно ответила ей Слоун. «Но я думаю, что справлюсь». Майкл сдавленно фыркнул. Слоун снова взяла ручку и показала на число 13. «Начинается тут», — сказала она, подчеркнув четыре номера, затем вставила косую черту и подчеркнула еще четыре. 0-1-1-2-3-5-8-1-3-2-1-3-4-5-5-8-дробь. 9-1-4-4-2-3-3-3-7-7. Два-3-3-3. Изображение запястья Камиллы всплыло в моей памяти, как утопающий, болтыхающийся у поверхности озера. Ты разбил стекло. Прижал зазубренный край к её плоти. Вырезал цифры. «Почему именно эта последовательность?» — спросила я. «И зачем так усложнять?» «Почему не начать сначала? С 0.1.1.2?» «Потому что...» — медленно сказал Дин. знание нужно заслужить». Брикс взглянул на нас. «На каждого по очереди. Мы с агентом Стерлинг весь день будем разговаривать с потенциальными свидетелями. Если вы можете добавить кого-то в этот список, кроме Аарона Шоу, сейчас самое время». Услышав имя Аарна, Слоун едва заметно сильнее сжала чашку кофе. Майкл наклонил голову на бок и посмотрел на нее. В следующее мгновение он заметил, что я за ним наблюдаю, и поднял бровь, бросая мне невысказанный вызов. «Ты знаешь, что со Слоун что-то не так, и ты знаешь, что я знаю, в чем дело. Полагаю, вы выяснили, что Камила вчера была с Тори Ховард?» — спросил Дину Брикса. Брикс коротко кивнул. «Мы немного побеседовали с Торей вчера. Сегодня продолжим, а потом пройдёмся по остальному списку». «Думаю, не стоит ожидать, что вы возьмёте меня с собой, когда будете разговаривать с этой коллекцией потенциально способных на убийство индивидов». Хлопая ресницы, Мелия уставилась на агента Брикса. Брикс вынул из кармана четыре наушника и положил на стол. В следующую секунду к ним добавился планшет, который он вынул из сумки. «Видео и аудиотрансляция», — сообщил он. «Я и агент Стерлинг подключены. В радиусе 7 километров вы будете видеть всё, что видим мы, слышать всё, что слышим мы. Если заметите что-то, что мы, как вам кажется, упустили, звоните или шлите сообщение В остальное время займитесь изучением методик допроса» лия Майкл, Дин и я одновременно потянулись за наушниками. Слоун повернулась к Бриксу. «А как же я?» — тихо спросила она. «Наушника было четыре, а нас пятеро». «Четыре казино за четыре дня», — сказал Брикс. «Мне нужно, чтобы ты...» Он подчеркнул последнее слово достаточно сильно, чтобы мне стало ясно. Он заметил уязвимость в тоне слоуна чтобы ты нашла, где убийца нанесёт следующий удар. Ты. Крутится колесо рулетки. Игроки следят, затаив дыхание. Ты наблюдаешь за игроками. Как муравьи в муравьиной ферме. Они предсказуемы. Некоторые ставят на красное, некоторые на чёрное. Некоторые колеблются. Некоторые верят, что фортуна благоволит смелым. Ты мог бы сказать им точные шансы выигрыша. Ты мог бы сказать им, что фортуна не благоволит никому. Красное или чёрное — неважно. Всегда выигрывает казино. Ты шумно выдыхаешь, длинно и медленно. Пусть повеселятся. Пусть поверит, что госпожа удачи может улыбнуться им. Пусть продолжают испытывать судьбу. Твоя игра, а они даже не знают, что играют в неё. Неудача, а мастерство. Первое, первое, первое, второе. Первое, третье. Первое, четвёртое. Ты знаешь, что будет дальше. Ты знаешь порядок. Ты знаешь правила. Это больше, чем муравьи в муравьиной ферме вообще способны представить. Никто тебя не остановит. Ты смерть. Ты казино. А казино всегда выигрывает.